«Часть восьмая. Она. Мой отец невыносим. Ужасно говорить такое родном отце, но это правда. Я не выдерживаю его общества больше часа. Если уж он соизволяет оторваться от телевизора, то лишь затем, чтобы жаловаться или брюзжать. Я пытаюсь не обращать внимания, но не удается. Не успеет он сказать двух фраз, как я начинаю страшно злиться. Артур всячески старается мне помочь, делает все, чтобы избежать конфронтации, хотя и сам терпеть его не может». А тут еще служба опеки объявила, что ей все труднее находить людей, согласных два раза в неделю ухаживать за отцом на дому. «Не во мне дело», — уверяет отец. «Эти болваны просто не понимают, в чем я нуждаюсь». Мы с Артуром обычно отмалчиваемся. «У тебя ведь найдется пару часов в неделю, чтобы поухаживать за отцом», — потребовал он и на этот раз. «И вместо того, чтобы сказать, что он невыносим, я сказал, что подумаю». «Имея такого папашу, легче понять тех, кто издевается над стариками», — сказал Артур по дороге домой. Я не стала дискутировать на эту тему. А он даже положил руку мне на плечо, как когда-то, давным-давно. Он. 52. Каждая уважающая себя болезнь имеет собственный день. День Альцгеймера, день СПИДа, день проказы, день рака. У сердечных болезней есть даже собственная неделя. Кроме того, отмечаются День Отца, День Матери, День Животных, День секретар и так далее. Конца, краю нет. Сегодня 24 января, тоже особенный день. Национальный день арахисового масла. Мы с Афрой обожаем арахисовое масло. Только она любит с орехами, а я без. Так что мы отмечаем Национальный день арахисового масла каждый со своей банкой. Молча. Намазываем его на хлеб немного гуще. Долгие годы за завтраком мы ставили на стол одну банку, но со временем оказалось, что вкусы у нас разные, как и у масла. Последние месяцы мы снова немного сблизились, но лишь потому, что я притворяюсь более покладистым, чем на самом деле. Мысль о том, что через каких-нибудь полгода я более-менее бесшумно исчезну из ее жизни, позволяет мне без больших усилий изображать благожелательность. Наверное, Афра думает, что я либо хочу спасти наш брак, либо завел любовницу. Откуда ей знать, что я стараюсь оставить по себе добрую память? Скоро отработаю последний день у Хертога. А что потом? Чтобы не сидеть целыми днями дома, я сказал Афре, что буду помогать Йосту с мелким ремонтом. Ведь если каждый день до лета следить за каждым своим словом, окончание нашего брака вряд ли станет гармоничным. В конце концов, различие между нами куда глубже, чем арахисовое масло с орехами или без. 53. Ваутер свел меня со своим знакомым по фамилии то он визажист на пенсии, много лет служил в Авро, всеобщем союзе радиовещания и телевидения Нидерландов. Теперь он буквально умирает со скуки и рад любому заказу, даже самому необычному. Итак, насколько я понял Ваутера, вы желаете на время приобрести другой имидж. Для ежедневного использования. То он смотрел на меня так, словно он уже в восторге от результата. Я подтвердил, что мое намерение именно таково. Ваутер просил не задавать лишних вопросов, но на один вопрос вы должны ответить, чтобы я смог принять заказ. Для чего это вам? Я колебался. Ну, как раз этого я не могу вам сказать. Позвольте, я сформулирую вопрос иначе, — сказал то он. — В этом нет ничего криминального? Смею вас уверить, то он, положа руку на сердце, ничего криминального здесь нет. Поклянитесь светом в глазах вашей матушки?» «Она умерла». «Пардон, неудачная шутка», — ухмыльнулся-то он. «Кроме того, я должен быть уверен, что, если дело выгорит, моё имя не будет названо, пока я не дам на то своего разрешения, что бы там ни было. Я готов пожертвовать славой, но неприятности мне ни к чему». На этих условиях он выразил готовность участвовать в проекте, то есть через пару месяцев сделать Артура Обхофа неузнаваемым и выпустить его в свет под именем мистера Икс. Я уже давно придумываю себе новое имя, потому что со старым не сдвинусь с места. Задача трудная. Нужно подобрать имя, которое не обращает на себя особого внимания, и произносится само собой. Если я буду тормозить, представляясь кому-либо, то сразу вызову подозрение. Помимо прочего, мое новое имя должны с легкостью произносить итальянцы. Ну, что будем делать, Артур? спросил меня то он после того, как показал мне свое ателье, заставленное коробками. Коробки были битком набиты париками, усами, очками, шляпами и прочими аксессуарами от вставок урод до цветных контактных линз. Как насчет пирсинга или татуировок? хохотнул он. Я был категорически против. Татуировки страшно обязывают, и вообще считаю их дуростью, и значит, уже никогда не смогу с удовольствием смотреть в зеркало. Мы отвергли татуировки, после чего занялись очками, вставками, усами и бородами. То он спросил, как бы я отнесся к шраму или выразительной бородавке, но я не был готов так себя уродовать. «Конечно, самое лучшее и удобное — изменить внешность собственными усами и бородой», — сказал то он. Ежедневная маскировка занимает минимум времени. Другая вставка, другая одежда, борода и усы, цветные линзы, очки в тяжелой оправе. Можно слегка увеличить и немного сплющить нос. Это совсем не сложно. Короче говоря, все у нас получится. То он действовал решительно. Подобрал несколько париков разного цвета, снял точную мерку с черепа, носа, рта, глаз и ушей, а затем сделал серию портретных фото. Мне трудно было решить какую я хочу внешность. Я поинтересовался, нет ли у него чего-нибудь в стиле Казановы. Нашлось бы, приди вы ко мне лет пятнадцать назад, Артур. Мои возможности не безграничны. Шутка, то он. Мы выпили пиво за успех нашего предприятия. То он истинное сокровище, — предсказал Ваутер, — и был прав. 54. Через неделю, последний день моей службы в компании ватерклазетных принадлежностей Хертога. Марики в третий раз за две недели спросила, нашел ли я другую работу. Я глубоко вздохнул и попытался изобразить отчаяние. Получилось не слишком убедительно. В моем возрасте очень трудно начинать с нуля. И, скажем честно, просто невозможно найти такую же хорошую работу, как эта. Марики вправду мне сочувствует. Остальные делают вид. Очень уж они рады, что не их уволили. — К счастью, на рынке труда снова оживление, — подбодрил меня Беронт. Да — Да-да, — сказал я. Возможно, так оно и есть для дипломированных бухгалтеров вроде тебя, но для торговых работников, кому за пятьдесят, в нашем обществе больше нет места. Кажется, я немного переиграл, потому что Беронт посмотрел на меня испытующе, словно сомневаюсь, не смеюсь ли я над ним. Господин Хертек четвертую неделю кряду подбрасывает газету с объявлениями о рабочих вакансиях. «Может быть, здесь найдется что-нибудь для вас?» Он даже начал горбиться, так угнетает его чувство вины в моем вынужденном увольнении. Я прикидываю, не сказать ли ему «Ништяк, чувак, я в порядке, ты свое дело сделал», но вряд ли это в моих интересах. Иногда, мне кажется, Хертек подозревает о моем хорошем настроении. Может быть, он немного сожалеет о своем прощальном золотом рукопожатии. Результат какового теперь в полной безопасности лежит на моем новом счете в банке АСН. Бывает, я не могу удержаться, и когда точно знаю, что никто на меня не смотрит, проверяю сальдо через интернет — 65 тысяч евро». Марике позвонила Афри. Спросила, знает ли она, какой хороший подарок сделать мне на прощание. Афра сказала, что не знает, но посоветуется с моим лучшим другом Йостом. После чего Йост позвонил мне и спросил, хочу ли я получить новую сумку для гольфа или предпочитаю новые клюшки. Я предпочел сумку. Присмотрел в магазине одну подходящую и сообщил Йосту Марку и модель. Йост позвонил Афре, Афра позвонила Марике. Надеюсь, эффект испорченного телефона не сработает, и я не получу вместо сумки для гольфа корзину для пикника. 55. Я съездил на Овертом Амстердам, Овертом улица в Амстердаме, в магазин географических карт, чтобы купить лучшую максимально подробную туристическую карту окрестности Карпантра, городка о километрах сорока к северо-востоку от Авиньона. Мое первое впечатление вполне подходящее место для безвременной смерти. Местечко легко доступное, народу немного, по соседству несколько площадок для гольфа, алиби поездки. А главное, там полно отличных прогулочных маршрутов, где подстерегает несчастье. В Карпантра знакомые Йоста содержат мотель, каковой и станет отправным пунктом аварии. Некоторые неудобства придется делать солидный крюк, если тебе нужно в Тоскану. Я даже прикинул, может свалиться во враг во время головокружительного спуска на велосипеде с горы мон Ванту, которые возвышаются неподалеку. Но кроме романтичной гибели на злоболучном участке Тур-де-Франс... Но в этой аварии были, увы, только недостатки. Там всегда слишком много народу. Пришлось бы придумывать, как правильно сломать велосипед, из-за названия горы быстро поднимется шум в прессе. Но в первую очередь покажется невероятным, что я вдруг решил забраться на велосипеде на мон Ванту, хотя начинаю задыхаться уже при въезде на мост через Северо-Голландский канал. На туристической карте многие места были отмечены значком «Красивая панорама». Что ж... Пусть это случится в одном из таких мест или на пути к нему. Смертельное падение в легко доступный овражек. Чтобы потом все выглядело вполне правдоподобно для возможных туристов по местам катастроф. Что еще нужно оформить? Первое. Фальшивый французский полицейский протокол. Второе. Фальшивое французское медицинское заключение. Их должен раздобыть Этьен Хюмел. В конце концов, за это ему и платят. А Йос найдет человечка, который раздобудит фальшивый паспорт. «Не дреев Никаких проблем», — успокоил он меня. «У него есть на примете несколько кандидатов. Нужно только выяснить, кто из них предложит оптимальное соотношение цены и качества услуги. За новый паспорт мне придется выложить примерно 3000 евро». Этьен Хюмелл. На своем фургоне для перевозки трупов с фальшивыми бумагами из Карпантра отправится прямиком в Пюрмирент. Повезет туда гроб с мешками, набитыми песком, весом 85 килограммов. При прибытии он даст понять, зрелище трупа настолько ужасно, что гроб открывать не стоит. Затем крематься, и дело в шляпе. Вуаля! Можно бы расслабиться, откинуться на спинку сиденья, да только все время ждешь подвоха. Еще я купил карту Тоскана. Очень подробная. На ней значится деревушка Мацолла, немного юго-восточные Вольтеры. Ей может быть значок на карте прямо под Мацоллой. Это и есть моя будущая вилла. 56. Одна из самых печальных, чаще всего отвергаемых, жестоких истин. В любви редко случается хэппи-энд. Почти всегда она начинается с высшей точки и кончается зияющей пустотой. Ах, если бы все было наоборот. Допустим, ты встречаешь женщину, которая не привлекает тебя физически, не вызывает у тебя никакого интереса и, главное, раздражает тебя своими дурацкими привычками и вечным нытьем. Ты исподволь наблюдаешь за ней в течение многих лет и начинаешь все больше ценить ее, все больше уважать, находишь ее все более сексуальной и в итоге влюбляешься по уши, да так и остаешься влюбленным пока однажды ночью вы оба, о счастливые совпадения, спокойные и удовлетворенные, не заснете навек вечным сном. Вместо жена или ее может стоять муж и его. Творец судил иначе. Он наметил обратный маршрут не только для любви, но и, в сущности, для всей жизни. Человек начинает ее маленьким ребенком, радостным и ничего не ведущим, С 15 до 35 лет достигает ее вершин, а следующие пятьдесят лет скользит по наклонной прямиком в смерть. Числа могут быть разными для разных индивидов, но, в общем, они для многих одни и те же. Один-единственный раз только и увидишь, как чита стариков счастливую, удовлетворенная рука об руку шаркает к концу своей жизни. Но того, кто из них умрет последним, все-таки ждет печальный конец. Мой побег в Италию, станет серьезной попыткой протеста против медленного и неизбежного погрязания в болоте рутины и распада. Фу, Артур, не говори красиво, но ведь и в Пюрмиренде есть много прекрасных вещей. Today I feel passionate with a promise of mysterious excitement. Today I feel dreamy floating through a field of flowers. Today I feel marvelous dancing all night with a golden glow. «Сегодня я взволнован обещанием таинственного восторга. Сегодня я мечтательно плыву по цветущему полю. Сегодня мне так чудесно танцевать в золотом сиянии». Перевод с английского. Чтобы испытать такие роскошные чувства, достаточно с утра принять душ с жидким мылом хема. Так и написано на флаконе. Ясное дело, не стали бы писать, будь это сплошное вранье. 57. Я прочел в газете, что даже похоронных дел мастера в наше время посещают тренинги по самообороне. Один сотрудник компании «Дешевые похороны» поведал о кремации, которая, еще не начавшись, закончилась страшной потасовкой из-за одного незваного гостя. Нет, я не выдумал название «Дешевые похороны». Такого нарочно не придумаешь. Я даже не задаюсь вопросом, на какой сегмент рынка рассчитаны дешевые похороны. Просто мне интересно, кто испытывает столь мало уважения к покойнику или настолько убог, что пользуется услугами этой похоронной компании? И не лучше ли от греха подальше скрыть подобные названия на время траурной церемонии? У меня возникает еще один животрепещущий вопрос. Каков на вкус дешевый торт дешевых похорон? Второй анекдотический случай, описанный в газете, произошел в Роттердаме, где полиции пришлось очистить зал крематория, так как гости хлистали друг друга букетами цветов. Некий эксперт уверял в газете, что в половине случаев появления на похоронах ребенка или бывшего супруга супруги покойника не приветствуется. Я чуть не смехнулся, размышляя о том, удалось бы мне пригласить на свои похороны кого-нибудь нежелательного для других гостей, но, увы, не припомнил никого. Моя смерть будет обставлена благопристойно, так же благопристойно, как прошла моя жизнь. Часть девятая. Она. Я думаю, Артур думает, что я думаю, что у него есть любовница. Я вижу, что в последнее время он ведет себя странно, но никакой тайной связи у него нет. Я слишком хорошо его знаю, я бы заметила. Возможно, он бы и хотел ее иметь, но у него кишка танка. Когда дело дойдет до дела, он не сможет изменить жене. Хотя было одно исключение лет десять назад. Тогда и была уверена, что некоторое время у него была подруга, видимо, по работе. Мужчины в этих делах так наивны, думают, жены ни о чем не догадываются, а жене сразу бросается в глаза, что ее родной муж слишком уж старательно делает вид, что уходит помочь товарищу по работе или выпить пиво со старым знакомым. И с кем же именно? Ну, ты его не знаешь, с классом из нашей прежней футбольной команды. Артур вдруг стал каким-то рассеянным, то и дело смотрел на телефон и вел себя вежливее, чем обычно, и спать ложился позже, чем обычно. Я обсудила ситуацию с подругами. Почти все мужья чем-нибудь выдают свое увлечение. Лота, одна из моих подруг, просто-напросто обшарила все карманы брюк и пиджаков своего мужа и сразу обнаружила доказательство измены. Два билета в кинотеатр, счет из кафе за четыре кружки пива и четыре бокала розового и чек из парфюмерного отдела дорогущего универмага «Бенкорф». «Для меня он всегда покупает духи в хеме», — возмущенно подчеркнула она. Собрав три неопровержимые улики против своего драгоценного Хермана, она в одно прекрасное утро выложила их на поднос для завтраков вместе с запиской, что уезжает с приятельницей на два дня в Антверпен и надеется, что к ее возвращению кое-какие вопросы будут решены. Херман дрожит за свои деньги, как пасхальный заяц за яйца. Лота никогда больше не сказала об этом ни слова. По крайней мере, ему. Мы — другое дело. Блестяще! Мария заметила, что муж сильно увлечен ее подругой и некоторое время через свой телефон контролировала номера обоих подозреваемых. И в самом деле раз за разом она убеждалась, что с их номеров печатают сообщения одновременно. Один раз случайность, два раза тоже, но 25 раз неопровержимая улика. Вскоре она развелась. Вот так. Когда я заподозрила, что Артур влюблен в другую, я долго колебалась, устраивать скандал или радоваться, что муж ведет себя намного лучше, чем обычно. Я выбрала последнее. Должна признать, меня пугало не столько его измена, сколько перспектива возможного развода. Тогда я не слишком верила, что он способен на такой смелый шаг. А теперь, можно сказать, я приняла верное решение. Через пару месяцев все прошло. Подозреваю, она его бросила, так как долгое время он жутко хандрил. Он. 58. «Дорогой Артур, я действую вопреки своему желанию, но несчастливое стечение обстоятельств вынуждает нас расстаться с вами. Много лет вы с энтузиазмом трудились на благо нашей славной компании, за что я, за что все мы вам благодарны». Компания согласно кивнула. «Рынок глазетных принадлежностей — трудный рынок. Спрос может быть достаточно стабильным, но конкуренция со стороны Восточного блока и стран с низкой заработной платой убийственна. Я, как руководитель фирмы, должен принимать радикальные меры, и, смею вас уверить, для меня было мучительным решением уволить такого сотрудника, как вы». Директору к Хертогу и впрямь пришлось туго. «Я чуть было не расстроился. Хотел бы я посмотреть на физиономии бывших коллег, если бы сказал им, что вовсе не нуждаюсь в их сочувствии, так как собираюсь роскошно жить на ренту в Италии. Даже несмотря на тот факт, что слово «рента» при процентной ставке 0,15% много потеряло в своем значении. В знак нашей высокой оценки твоих заслуг мы скинулись, и я сам тоже вложил свою долю, чтобы преподнести тебе достойный прощальный подарок. Херток выдрузил на мой опустошенный рабочий стол огромный пакет. Марике наверняка потратила четыре рулона подарочной бумаги, чтобы упаковать мою новую сумку для гольфа. Зря старалась, так как все, и я в том числе, знали, что там упаковано. «Ой, в точности такая сумка, как я хотел. Она мне здорово пригодится, ведь у меня теперь будет уйма времени для гольфа». Я весело оглядел окружавшие меня кислой физиономии. «Не будем так уж печалиться». Что сделано, то сделано. Я ни на кого лично не держу зла за то, что вылетел с работы. Все вы по отдельности были хорошими коллегами. Сначала я намеревался сказать фантастическими коллегами, но тогда у них могли возникнуть слишком сильные подозрения. А моя цель была оставить компанию ватер и сантехнических принадлежностей в недоумении. Артур и впрямь думал так, как сказал, или нет? «Я принес великолепный обсыпной яблочный пирог, чтобы в последний раз вместе с вами устроить веселый чайпитие. Кто хочет кусочек?» Разумеется, каждый захотел. Заткнув рот пирогом, ты в любом случае вправе помалкивать. Пирог поглощали в гробовой тишине. Затем я пожал каждому руку и поцеловал Марике. Она смущенно обняла меня. «Ну, вот и все. Мне пора». А вы еще сможете часок поработать. Я высунулся из машины, как лейтенант Коломбо в старом кино, не оглядываясь, поднял руку и свернул за угол. Я заранее продумал все стандартные слова и жесты и разыграл их как по нотам. Смотрите, как легко покидает контору человек, имеющий особый повод для радости, ведь он в последний раз обозревает в зеркале заднего вида деловой район Брокелен. девять. Слушай, а ты как хотела бы, чтобы тебя схоронили или кремировали? Возможно, мы уже обсуждали это, не помню. сердито взглянула на меня. Неужели я впадаю в маразм? Мы договорились об этом много лет назад. Оба подписали бумагу, что хотим быть похороненными. Бумагу у нее в ящике, а я напрочь забыл. Ах да, — сказал я. Действительно вспомнил? Или только делаешь вид? — спросила Афра подозрительно. — Ты первый заявил, что ни за какие деньги не хочешь развеяться с дымом. Так и сказал. Я твои слова отлично помню. Кажется, момент оказался неподходящим. Я-то хотел завести разговор о том, что мне все-таки больше нравится быть сожженным, чтобы истереть все следы. Когда Афра вечером ушла на йогу, у меня было время спокойно поразмыслить. Но что толку? Я не мог придумать бесспорного аргумента — который убедил бы Афру, что ей придется меня кремировать, а не хоронить. Зато это позволило взглянуть на вещи по-другому. Кремация необходима, чтобы потом никто не догадался, что меня в гробу не было. Но чтобы усомниться, был ли я в гробу, нужно иметь очень веское основание. Например, чтобы кто-то увидел меня где-нибудь, узнал и понял большой шум, или, по крайней мере, рассказал об этом Афре. И тогда сложилась бы весьма неприятная и неопределенная ситуация. Для меня... Но и для Афры. Разве у нее тогда не будет права избавиться от этой неопределенности? Скажем, она потребует эксгумации, и вместо скелета обнаружит в гробу несколько мешков с пешком. Это навело меня на мысль подложить в гроб трогательное письмо с извинением. На всякий случай. Ведь тогда это уже не будет иметь значения. И еще одна мысль пронеслась в моем мозгу. Хорошо бы выкупить права на погребение минимум лет на тридцать, чтобы через десять лет меня не выкинули из могилы, и смотритель кладбища со шляпой в руке не позвонил в дверь Афры. «Присядьте, сударыне, не волнуйтесь, мы сделали очень странное открытие». Слишком рано освобождать могилу, значит, будить спящих собак, а это ни к чему. Другое дело, если кто-то активно занимается поисками истины. И у Афры есть право на истину. «Один обман не скроешь другим обманом, не стоит и пытаться». На чем всегда прокалываются мелкие и крупные мошенники, хоть белые воротнички, хоть убийцы, на том, что когда их ловят с поличным, они продолжают выкручиваться и лгать, сваливая вину на других. Может это и звучит смело и неправдоподобно, но если возникнут резонные сомнения, я покаюсь в содеянном со всеми вытекающими последствиями. «И так придется меня не кремировать, а хоронить». Тем самым я иду на риск оставить вторую убедительную лику моего обмана. Пустой гроб наряду с живым и здоровым Артуром с итальянскими усами. Ничего не поделаешь. 60. Соседская девчонка Фредерика несколько дней повсюду носила с собой свою мертвую морскую свинку. Родители ничего не замечали, пока однажды утром мать не увидела ее на подушке рядом с головкой дочери. Проснувшись, Фредерика упорно твердила, что несколько дней назад Пушок заснул и не захотел просыпаться. Поэтому Фредерика положила его в рюкзак и взяла с собой в школу. А когда играли в футбол, она сунула Пушка в спортивную сумку. Некоторые ребята из футбольной команды гладили его и говорили, что он симпатичный. Фредерика ни на минуту не выпускала Пушка из виду, не расставалась с ним ни в туалете, ни в душевой. Там она клала его на полотенце, а полотенце в раковину. Нет, нет, его нельзя хоронить ни за что. Пушок должен остаться с ней. Даже когда отец мастерил красивый гробик и обклеил его изнутри синим бархатом, девочка не отдала пушка, сколько бы конфет и кукол ей не предлагали. Сказалось мягкое антиавторитарное воспитание, практикуемое родителями. «Хранит верность даже после смерти», — вздохнул отец. Он пришел к Афре за советом, ведь когда-то она прослушала полный курс детской психологии. Афра не знала, что сказать. Против упрямой любви семилетней девочки к животному психология бессильна. Два дня отец и мать беспомощно следили за девочкой, но потом пушок начал вонять. В конце концов они забрали у спящей Фредерики мертвую свинку и посадили в клетку новую, живую. О дальнейшем развитии событий мы узнали в семь утра, когда были разбужены криками девочки, продолжавшимися больше часа. «Не хочу коричневую!» — истерично вопила она. В девять часов утра все семейство явилось в зоомагазин, дабы обменять коричневую морскую свинку на черно-белую и котенка. И только тогда Фредерика вдруг угумонилась. В полдень мертвого пушка похоронили в саду из своего кабинета, он же гладильная подсобка на втором этаже, я стоя за занавеской подсматривал за похоронами. Отец, готовый на все ради доченьки, вырыл нелепо глубокую яму, чтобы пушку было теплее лежать под толстым слоем земли. Гробик исчез в глубине, затем сосед засыпал яму, разровнял землю и установил гнома с тачкой, пусть сторожит могилку. Все это он проделал по приказу Фредерике, а она во время всей церемонии не пролила ни слезинки и сразу после ее окончания весело побежала играть с новой кошечкой. С тех пор, как решила организовать собственные похороны, я смотрю на погремальные церемонии другими глазами. Даже эти похороны мертвой морской свинки меня растрогали. Мне кажется, я тоже не прочь иметь на своей могиле гнома с тачкой. Гнома в человеческий рост.